Княгиня ехала в древлянские земли без дружины своей, а лишь со свитой, и потому не поспела к битве, позрел уж бранное поле, усеянное побитыми древлянами, и, позревши она, возгордилась сыном доброго воевода, отважный князь. И вдруг почудилась княгине, что среди мертвых лежит на холме князь. Князь мал. Знать одержал Святослав полную победу. Спешилась она и, оставив свиту, медленно зашла на холм, чтобы позреть на мертвую убийцу мужа. Склонившись над павшим, она заглянула в лицо и отпрянула. Перед нею был мертвый сын Святослав. Охваченная горем и болью, княгиня, опустилась на колени, готовая рвать волосы, и тут исчезло наваждение. Распластавшись лежал перед нею простой древлянский ратник, даже не князь мал. Она перевела дух и огляделась. Незнаемое поле открылось перед очами. И куда бы ни пал взор повсюду мертвый, тот, кто овдовил ее, лежал на соседнем холме, и ветер вздымал над ним его синий плащ. Княгиня побежала к нему, однако путь заслонил волк, оберегающий свою добычу. «Эй, уны — Эй, теуны! — крикнула она. — Прогоните волка! Однако никто не отозвался, и тогда княгиня вынула меч. Завидев Булат, зверь зарычал приник к земле, но не прыгнул, а медленно отполз назад, давая дорогу. Она отвернула плащ с лица убитого и обнаружила, что это совсем еще юный Витязь, древлянин, павший от русского копья. И вдруг она стала задыхаться. Смрадный дух тлена разил уста выедалочи а над головой носился лишь один вороний гай. Княгиня закричала, что подвели коня, но в поле никто не откликнулся, тем паче, что голос ее утонул в птичьем крике. И лишь мертвые лежали перед ней. — Где я? — вскричала она озираясь. Ответить было некому. Молчали древляне. Под ногами же не грязь после летнего дождика, кровавое болото. Где я взвыла она, бредя по полю? Чья эта земля? Есть ли живые? Никто не внимал ее глазу, кроме черных птиц в небе, ни единой живой души. Но вдруг привиделся волк, бегущий полем брани. Вот замер над сражением, вздыбилась шерсть на загривке, спугнул воронье и стал лизать кровь. Вот далее побежал, но его стал осторожным и злым. Встретил лисицу, зарычал и в несколько скачков изгнал соперницу вон, еще полизал. А вот неожиданно поджал хвост и порскнул в сторону княгини. Она выхватила меч из ножен, готовый отразить зверя, и уж кольчушку на руке приспустила, чтобы дать ее в волчью пасть. Однако зверь рыкнул и внезапно обратился в смерть. Княгиня отшатнулась и заслонилась наручью, да в тот же миг черный столб опал и позрела она сына своего, Святослава, на вороном коне. «Сын! Сыне!» — закричала, но князь будто не слышал. Конь буянил под ним, наезжал, норовил стоптать, а детина глядел куда-то вперед и совсем не замечал матери. «Где я?» — ответь, — взмолилась она. «Куда идти мне? Укажи!» И замолкла, ибо позрела невидящие глаза сына, мертвые глаза. В отчаянии страхи она метнулась к Святославу, вцепилась в стремя и осадила коня, стоящего на дыбках. «Стой! Ужель не зришь? Я мать твоя!» Опавший плач сына покрыл ее голову и ослепил на миг. Княгиня откинула черную полу и увидела над собой шестопер, занесенный сыновьей рукой. — Прочь! Прочь с пути! Кто заслонил мне дорогу? Кто смел остановить меня? Она едва увернулась от удара. Конь же рванулся вперед и понес седока бранным полем, оставив в руках княгини клок черного плаща. Черный ветер пронесся над землею и пропал за окоемом. Княгиня с криком бросилась во след, но было поздно. — Где я? — безумно спросила она и опустилась на землю. И в тот же миг на бранном поле из горячего марева соткалась ста, что лишь во снах являлась. Одежды белые струились с плеч креславы и вздымались за спиной ровно крылья. В руке свирелись, на голове венец из трав и страфы цветов, стан легкий, невесомый. Паря над мертвыми, она приблизилась к княгине и потупила взор. Лишь третий глаз зрел. Чур, чур меня промолвила княгиня и обнесла с обережным кругом. Сгинь! «Исчезни! Тебя нет на земле!» «Не чурайся, княгиня!» — печально проговорила Крислава. «Это я тебя смутила и завела сюда. Давно тебя ищу. Все пути твои сетями оплела. И вот поймала. Ты ныне моя пленница, ибо на этом пути госпожа я. из единавья!» Княгиня забилась в обережном круге, живой замучила меня, а теперь и явилась, прочь, не то иссяку тебя. Княгиня подняла меч, но креслова крикнула, и поднялись дыбом распущенные костны. — Очнись, слепая! Я явно и в яве говорю тебе. Твой сын возрос и возмужал от черных чар, злодей пробудил его и испил свет. В выступлении княгиня ударила мечом призрак и рассекла его, но Марева качнула с креслава, а жила и лишь венок, раздвоенный мечом, упал на землю. Не секи меня, княгиня, простонала она. Худое сотворила. Коли крест приняла, откушка с крестом бы встречала, ты же подняла меч. Так получай еще. Ударом от плеча княгиня рассекла стан Криславы, она же вновь срослась. Но на зиму пала свирель, разрубленная в косе. Венец плиту еще, — промолвила соперница. — свирели и жаль. Истушевалась княгиня. Не взять мечом! Неумелой рукой она осенила Криславу крестом, однако та взмахнула рукавом и отлетела сень. Не боюсь и креста, — она приблизилась, — и обережного круга от меня нет. Не бойся меня, послушай слов. Ты избрала кормильцем черного чародея, на ковре внесла его в тени, а он из трес светлого младенца змея пробудил, не разум в голову вложил, огонь в уста и свет его похитил. «Кто ты теперь?» «Чувствуя беззащитность, — спросила княгиня, — «отчего во лбу твоем сияет третий глаз?» «Всевидящая!» «Мне зрим твой рок, и рок князя Святослава, и всех иных людей!» Крислава протянула руку. «Коснись меня! Я жива, а тебя пленила, чтобы заключить мир!» Власть моя на этом пути безгранична. Где же твой путь? Между небом и землей. И ты здесь ныне пребываешь. Княгиня тронула ее руку, но отдернулась, заслонилась на ручью. Не верю. Нет, ты мертва. В том и беда, княгиня. Загоревала трехокая, и по щекам ее скользнули слезы. А третий глаз оставался сухим мигающим. Веры нет, месть сожгла ее, и тебя ослепила, и материнскую суть отравила. Ты крест приняла, но веру новую не обрела, потому и бессилен этот знак огня. Была бы зрячий, не приняла бы крест от князя тьмы, но не судить тебя пришла. Ибо знаю, как трудно идти со свечою, супротив ночного ветра! Вся злая нечисть хоть и боится света, но летит к нему, да не стану винить тебя. А прошу, забудь обиду и стань мне сестрой, и сына своего отдай, как сестре. — Знаю, ты хочешь умертвить его? — воскликнула княгиня. — Напротив, воскрешу его! — заверила Креслава. Однажды я усыпила младенца, чтобы сохранить свет, чтобы он не утонул в крови, пролитый тобой. И пробудила бы, когда настал час, но когда в матери нет веры, нет отерпения, нет послушания року, теперь подишь к искоростеню, посмотри, что пробудил в тре светлом младенца черный чародей». Но зримо мне и далее, дети на Русь погубит, позорит земли, пожжет огнем. Я вам кричала, да кто услышал, и потому я бежала с корабля. Ты не могла бежать, никто не уходил от рук княгини смерти, я ушла. Ибо позрело будущее, и свой рог спасти светоносного князя, признала Стрехокая, добром... Отдай мне, сына, я оживлю его своим огнем, а зеленый пламень из его очей ведь я же креслава, и рог мне беречь свет. Каков же мой рог? Скажи, коли ты все скажу, хоть не след говорить. Твой рог родить светоносного князя, воспитать его в любви и правде, вложить в него силу очарования добром. Твоя прелесть молодости и красы даны родом не для того, чтобы ублажить мужа или гордиться перед послами Заморским. Зрячая жена не видит, что красиво, ибо зрение дает светлый разум, и лишь слепые зря кичатся своим обликом. Бог воскресил в тебе юную плоть, чтобы ты отдала ее сыну, а сама бы обратилась в старуху. «Не отнимай сына!» Взмолилась вдруг княгиня. Все Атрину, месть, зависть и злобу. И черного чародея она сорвала крест. И знак его бросаю на землю. И молодость, и красу отдам Святославу. Только не отнимай его. Вместе с сыном ты лишишь меня рока. Сама ведь сказала, он судьба моя. Не лишай меня пути. Преслава воспарила над землей и посмотрела на княгиню с высоты. Среди мертвецов на бранном поле она и сама была мертва. Трехокая ведала ее рок и чтобы возвратить утраченную суть материнства, просветлить ее зрение, след было не жалеть княгини и бросить ее здесь, на ратище, а Святослава отнять и увести за собой. В Русиба наступил мир, погасли распри, и восставшие из тьмы обида обратилась в пепел. Но гордая княгиня, отринув свой норов, судный час не милости просила для своей души, а жаждала пути неведомого рока. Всякий внук, дождь бога, был тем, велик и необорим, что мог при жизни богов. Отринуть, взять себе иных, и им треба носить, но никогда не смел отринуть рог. Изменив его по своей воле, он в тот же миг лишался пути, становился просто беспутным человеком, и не было наказания страшнее, чем беспутство. Имея путь, всякий славянин был гой, равный среди равных, беспутный же изгой есть падший ангел. По древнему закону устройства мира ни род, ни дождь бог, никто не вправе был лишить пути земного, и, коль наказывал, то отнимал пути небесные. Возможность ходить тропой трояна или последним путем, и только гой... Сам себе господин и князь, и управитель и бог владел возможностью отринуть свой путь земной и предстать всем мире изгоем, ибо дождь божьи внуки, ступившие с млечного пути на землю, несли в себе печаль судьбы, родство с владыкой родом. Перед каким бы кумиром ни склонил он головы, каком бы идолищу не воздавал требы, все равно оставался божьим внуком. Если бы иной слепец, возгордивший, сказал вдруг, «Я более не внук, отрекаюсь от родства с Богом, кто бы он стал?» Да попросту безродной и безбожной тварью. Всем было таинство божественных и кровных уз, которые от природы своей постигал лишь просвещенный Гой. И народцы же не ведая таких таинств утверждали, что славяне не знают рока. Распростершись на кровавой земле, княгиня не лежала, словно убитая птица. Трехокая опустилась возле нее и подняла на ноги. Я не в силах лишить тебя пути, сказала она. Хотя знаю твою судьбу. Вижу, что будет. Ступай и помни, я есть, и меня нет. А это значит, я всюду буду идти за тобой по следам. И если услышу твое слово, если ты отринешь свой путь земной, суть материнства, в тот же миг перейду твою дорогу и сына отниму. Ты не услышишь моего слова, вдохновившись, поклялась княгине. Однако пророчица Крислава стала печальной. Она подняла с земли свои разрубленные венец и свирель. Весною распустятся цветы, и я сплету другой. Но жаль свирели, без нее теперь меня вовсе не услышишь на земле. И медленно побрела полем брани, стороной обходя мертвых древлян. Черные птицы на трупах не видели ее и даже не взлетали с своей добычи. Раскрылась перед креславой знойной марево, вобрала в себя призрачную тень невесомой девы, и все исчезло. Княгиня спохватилась и вдруг узнала место. Была она на ратище между холмов и неподалеку от нее стоял в ожидании свита. Тиуны до да отроки с конями, взятыми под усы. Вокруг же шумело вранье, и грызлись между собою волки. Задымленное солнце катилось за каем. И след было поспешать, чтобы засветло прийти к искоростеню. Однако княгиня села на коня и поехала шагом. Ее переполняли медлительные думы, и томилась душа, как перед новой буй. Она чувствовала, что трехокая кресла выступает за ней следом и дышит в затылок, и теперь нельзя, нельзя было сделать ни одного неверного шага. Что замыслила, что захотела, чтоб от пути земного, от рока материнства отреклась? Вдруг ей почудилось, что одежда на ней испачкана тленной грязью, а на руках то ли кал, то ли смердящая мертвая кровь, и мерзкий дух исходит от исподнего. Приказала она спешиться и поставить шатер, где с помощью служанки переоделась в чистый Но не минулые часы часа ей вновь послышался тяжелый запах гнили. Белая сорочка, парчевый сарафан, поддевка и кольчуга все пропиталось мерзостью. И не взирилась на служанку, да-да покляла, что подала чистые одежды, и веняс призналась. Не от сей запах, госпожа, смрадный дух от тебя исходит, вели баню поставить. Устами ее истина открылась, смердила от тела. Среди темного леса, среди враждебных троп, древлянских путей, не велела поставить баню и обождать ночь до рассвета. Отроки взялись за топоры, но пока рубили сруб до да каменку топили, суровый ропот облетел свиту. На погибель здесь встали. Леса слепят дозоры, а тропы неведомы. не шмыть мытье затеяла, знач кончину чует. Она же все мимо ушей пропустила. Свирепый, банный жары, добрый, дубовый веник Все изгнали из княжеского тела. Покуда лежала на полке, вспоминала баню на берегу великой ра, где не служанки парили, а сама повелительница вод и водных путей с Кимрой, где были веники и страфом оживела, где тело ее словно растворилось в паре и затем вновь соткалось чистым и невесомым, как в утробе материнской. Там душа ее отдыхала от мерзких земных дел, от прожитых в бесплодии лет. И не плоть, а дух не возлежал на полке, осыпанный невиданными цветами. «Тебе следует молиться?» А ты тело балуешь, поганой бани, вдруг послышался ей голос чародея бая. И здесь от тебя нет покоя, воскликнула княгиня. Кто впустил тебя? Эй, слуги, зачем позволили войти сюда баю? Нету никого, боярони служанка заглянула в каменку под полок. Послышалось тебе? Отринув на вождение, княгиня попросила еще поддать парку, но едва легла на полок, вновь раздался мерзкий голос. — Нескверный запах, но дух святой изгоняешь. Я купал тебя в святой воде, елеймом миром мазал, а ты благодать смываешь, или не велел я тебе год в баню не ходить? — А ты щите мне, чародея, — велела она, — и в железо его, чтобы не утек. Отроки до Тиуны весь окрестный лес обшарили, у бани дозоры выставили, но не было близко ни одной живой души. «Ищите — Ищите! — застрожилась княгиня. — Я слышу его голос. — Зажгите свечи! — Нет нигде, обоя взмолились Тиуны. — Должно быть, чародей с великим князем ушел к искоростеню. Поуспокоившись, княгиня вновь легла на полок, да только служанка взмахнула виником, как из угла из тьмы кромешной ползла змеёй черная речь. — Зачем ты крест попрала? — Искусилась на слово соперницы своей? — Устрашилась, что отнимет сына, а вместе с ним и рок, но моя сила сильнее, чем у беспутной креславы. — Повинуйся мне! — я прощу тебя, найди свой крест и надень его, иначе худо будет не тебе, а сыну твоему. Утаивая движение, княгиня взяла ковш с кипятком и плеснула в угол. Служанка онемела от испуга. Что сотворилось с княгинью? Ровно не в себе, ровно рассудком повредилась или угорела от бани. Из угла же донес лишь гнусавый смех. Подай еще, коль есть охота. По нраву мне пришлось, ведь я же в бани сроду не мывался. Она заложила уши и крикнула служанке. Ты что, словно не живая? Не пучь глаза-то, поддай на каменку, не жалей пару. Под дубовым веником исходил рубцами тело. Палящий зной доставал костей, но неотступный голос чародея внедрялся еще глубже. Исполнишь воли моей, я развею свои чары. Лада твой вновь станет детиной неразумным, каков был. Не князь светлейший будет сидеть на престоле, а болван. Ведь я кормилец Святославу, а теперь еще твой родитель духовный и руки водитель а ежели я тебе пастырь, то ныне вся Русь свое стадо, а пастбище земля русская. Куда захочу, туда и погоню. Не жарко ли тебе, княгиня? — Мне зябка, сломленно сказала она, — мне холодно, как студеной зимой, да все едино. Путь свой не прокляну, меня Креслава слышит. Служанка ахнула. Засуетилась, что с тобою, княгиня, не дурно ли, не хворли ли какая, коль лихорадка в бане бьет? Душа моя смердит, слабо пожаловалась она, сей запах в бане не выпарить. А где мой сын? Где свет очей моих? А ну-ка принеси его, ведь он мал еще, младенец, кормить пора, а ко моей перси молоком налились. Попоив княгиню как младенца, служанка отвела ее в шатер и уложила, затем, призвав волхва, просила извести из рог и хворь. Походный волх всю ночь до рассвета читал заклятия по старинным книгам и буквицей окуривал, живой водою прыскал, едва-едва извел. С ночными птицами она уснула, а когда очнулась, похищенная душа вернулась к ней, и отошла порча. Однако поплыла в свете новая молва. Княгиня рассудком повредилась, и изрочили ее. Сдается, и на князя напустили порчу. Сначала князей наших изрочат, а потом и всю Русь, уж ж бывало. Едва дождавшись восхода, вспомнили тюны. И подручные бояри старую свою веру, и поклонились Богу Ра. Спаси, трес светлый, к тебе взываем, ибо к кому ж еще нам молиться, когда приходит тьма, и полонит разум, ты, единственная надежда. Обереги князей, восстань над ними столпом обережным. Как небу без тебя нельзя, так и Руси без князя. Уж смилуйся и просветли их. Ура! Ура! Ура!